Глава 22. Я сидела перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы это оказалось кошмарным сном. Где там спасительное гудение пылесоса? Слёзы сами собой наворачивались на глаза. А ведь все так хорошо начиналось. Кажется, я созрела для эксперимента, сказала я, расположившись в кресле перед зеркалом. Хочется что-то особенное. Современное и женственное. Конечно, перед визитом в парикмахерскую стоило полистать модные журналы, чтобы хоть приблизительно представить, чего бы мне хотелось. Но желание изменить прическу было спонтанным. Подготовиться я не успела и решилась довериться парикмахеру. Тем более меня успокоил ее уверенный и важный вид. «Я знаю, что вам нужно». Она заглянула в зеркало, напротив которого разместили меня, и я встретилась взглядом с ее горящими и профессиональным интересом глазами. «Это будет нечто!» «Ручаюсь, все упадут!» Почему-то в этот момент я представила Игоря Самойловича, уронившего челюсть при виде моей красоты. «Главное, чтобы без травм обошлось», — заметила я. «Ну, за это ручаться не могу», — улыбнулась парикмахерша и взялась за ножницы. «Эффект будет сногсшибательный». Я закрыла глаза от волнения. все таки не каждый день тебе подрезают косу, которую ты растила со школы, поэтому только услышала глухое рр у себя над духом Потом что-то шлепнулось рядом с моим креслом, а голове вдруг стало очень легко. Хорошее это было ощущение. Все процедуры я перенесла стоически. Мои волосы дергали, намазывали чем-то дурно пахнущим мыли, потом опять намазывали. И вот, наконец, я снова оказалась перед зеркалом с полотенцем на голове, завернутым по принципу восточного тюрбана. Легким движением руки парикмахер сдернула его, я взглянула на себя в зеркало и громко ойкнула. Та девушка, которая отражалась в нем, не имела ничего общего со мной. Насколько помнила себя, всегда с уверенностью могла сказать, что считаю себя симпатичной. А вот та, которая с ужасом смотрела на меня, вряд ли осмелилась бы такое утверждать. Над ее головой торчали словно общипанные прятки грязно-розового цвета. «Ну вот», — довольно произнесла мастерица, сотворившая это на моей голове, «теперь на человека стали похожи, а то эта старомодная коса вообще все портила». Словно зачарованная, я смотрела, как она продолжает колдовать над моей головой, укладывая в каком-то ей одной ведомом порядке остатки моих волос. В глубине души я все еще надеялась, что сейчас случится чудо, какой-нибудь локон ляжет особенным образом, и прическа получится замечательной, но этого все никак не происходило». Вот и локоны уже закончились, и парикмахерша уже выключила фен и отложила большую круглую расческу. А я все еще была похожа на гибрид фламинго, с кем-то еще никак не могла понять с кем. Ой, как здорово получилось! отреагировала коллега моего мастера, на секунду отвлекаясь, от терзания шевелюры очередной несчастной. Ну, прям писк, самый модный лук. Лук! Вот оно! Только после этого я поняла, что немножко напоминаю этого экстравагантного Чиполина. «Вам нравится?» — поинтересовалась убийца моей косы, и, не дожидаясь, пока я произнесу хоть звук, ответила за меня. «Ну, конечно, такое не может не нравиться человеку с хорошим вкусом». Мне не нравилось. Совершенно. Это было ужасно. Но, к сожалению, я не в магазине, а прическа не сумочка, и я не могу сказать «заберите эту гадость и сделайте, как было». «А раз так, какой смысл скандалить и ругаться?» Я сдавленно спросила, «Сколько с меня?» Скандалить было еще и некогда. Все эти процедуры по оболваниванию меня заняли гораздо больше времени, чем я рассчитывала. До 6 часов вечера оставалось всего-то ничего. Нужно было поторапливаться, чтобы успеть получить новый костюм Снегурочки. Поэтому я просто напялила шапку, натянув ее до самых бровей, и на всех парах понеслась домой». Когда я подбежала к подъезду, у него уже маячил мой бывший напарник. Без костюма Деда Мороза я узнала его, не сразу. Только когда он окликнул меня зычным басом, остановилась и, переводя дыхание, сказала «Привет». «Я тебе тут курьером не нанимался», — он сунул мне в руки увесистый пакет. «Вот, возьми, постарайся хоть этот уберечь». Он махнул рукой в мою сторону, словно хотел добавить, что с нее взять с криворукой или что-то другое. Показалось мне или нет, но в его взгляде читалось презрение. «Зато тебе теперь наверняка нормальную Снегурочку выдали», — попыталась я настроить его на оптимистичную волну. «Чей вы мешками носите». «Да ну тебя», — пробурчал он и зашагал прочь.